Относительно переговоров с Советским Союзом, о которых время от времени говорили английские деятели после Второй мировой войны, Палмдадт пишет, что в действительности они предлагались не ради достижения соглашения, а затем, чтобы испытать силы противника. Это верно и в данном случае. Черчилль, как он сам говорил, собирался выяснить, не появился ли у русских новый взгляд. Ему хотелось, чтобы такое совещание воскресило в памяти английского народа встречи большой тройки периода Второй мировой войны, в которых он принимал участие и которые принесли ему признание и славу. Теперь, когда двух членов большой тройки уже не было в живых, Черчилль несомненно стал бы наиболее яркой фигурой такого совещания. Важно было для Черчилля и другое. выполнить хотя бы по видимости свои обязательства перед избирателями, которому он неоднократно обещал, что, придя к власти, примет меры для организации встречи в верхах с представителями Советского Союза. Газета Daily Telegraph писала, «Черчилль глубоко чувствовал, что английский народ не простит, если в деле обеспечения реального мира будет упущен какой-либо шанс, как бы незначителен он ни был». В этом вопросе учерчили, наметились известные расхождения с американскими лидерами. Если английский премьер проявлял готовность встретиться за круглым столом с советскими представителями, то американское правительство не хотело такой встречи. Она могла лишь помешать реализации его планов. В то время в Соединенных Штатах активизировалась реакция. Иностранные политические авансины лица действовали. Крайний реакционер сенатор Маккарти. Американское правительство осуществляло очередную серию агрессивных военных акций на Дальнем Востоке. Английские правящие круги с известной тревогой взирали на эти в высшей степени опасные действия. Черчилль и многие другие в Англии понимали, что политика США на Дальнем Востоке может вызвать третью мировую войну. А это означало, что Англия Как выдвинутая вперед атомная база Америки первой сгорела бы в ядерном пламени. Даже если бы дело ограничилось большой войной в границах только Дальнего Востока и Азии, то итог ее для Англии во всех случаях оказался бы отрицательным. Если бы победили народы Азии, то поражение Америки было бы одновременно и поражением Англии. Ее колониальные интересы были бы окончательно ликвидированы. Если же победителями оказались бы Соединенные Штаты Америки, расстановка сил на дальнем востоке сложилась бы таким образом, что и в этом случае Англия должна была утратить свои колониальные интересы. их обязательно прибрали бы к рукам американцы.